Глава 17. Не успеваю добраться до незнакомки, как со стороны примерочной на меня выпрыгивает очередной пес. На этот раз, чересчур огромный, больше тех, кого я встречал раньше. Он тут же пытается ударить меня когтистой лапой, но получает по спине кувалдой. Проскулив, тварь сразу же пытается подняться, но я добиваю ее ударом в голову. Кровавая каша из мозгов разлетается по полу. Слышу лязг железа и боковым зрением замечаю, как в меня шустро летит что-то острое. Прикрываюсь рукоятью. Острием серп зацепляется за рукоять, и девушка пытается дернуть ее на себя. Естественно, у нее ничего не выходит, ведь кувалда первозданного не поддается никому, кроме меня. Повторяю движение незнакомки и дергаю серп на длинной цепи к себе. Оружие вовремя отцепляется и возвращается в руку девушки. Ох, черт. Это что еще за дрянь с серпом, причем довольно острым? Если бы я не успел прикрыться кувалдой, чувствую, валялся бы без башки, прямо как Виталий Геннадьевич. Твою мать! Виталий Геннадьевич! Эта повелительница бешеных сук отрезала ему голову прямо у меня на глазах. Да кто она вообще такая и как посмела? Аф! Улыбаясь, девушка пятится, а из-за ее спины появляются еще две огромных собаки. У одной из них подбит левый глаз, а вторая еле сдерживает белую пену, что прорывается из ее рта. Мне потребовалась почти минута, чтобы расправиться с монстрами. Они действовали проворнее и быстрее остальных. Большой проблемой было попасть по ним, так как псины постоянно отскакивали в сторону. Умные, блин. Но ничего. Были умные, а теперь мертвые. Клацающие челюсти с острыми зубами не сравнятся с мощью кувалды. Хотя и без повреждений из этой битвы я не вышел. Разок меня задело когтями, и теперь на груди красуются три крупных царапины. Щипят. Но от этого я лишь сильнее злюсь. А куда подевалась тварь с серпом? Оглядываюсь по сторонам и не вижу ее. Нигде нет. Неужели сбежала? А, вот ты где. Замечаю, как за углом в коридоре что-то мелькает. Чуть прислушавшись, улавливаю бряться не железа. Со всех ног бегу следом. Не зря же я, как умалишенный наматывал круги по территории академии. Теперь и на практике. Быстрота бега должна пригодиться. Мочусь по скользким коридорам торгового центра, стараясь не упустить из виду эту тварь. Она, очевидно, управляет огромными псинами, а значит, повинна смерти моих людей. Значит, просто обязана заплатить. Пока бежал, думал о татуировке. Ну, о той самой розовой бабочке. Впервые я встретил ее на груди сошедшего с ума директора кирпичного завода. А теперь на незнакомке с серпом. Она была одета во что-то вроде кожаного закрытого купальника, поверх которого длинный плащ. Чуть выше груди я и увидел этот злосчастный портак. Выходит, в нападении на наши объекты повинен кто-то один. Нет, это не Кощеев, а кто-то очень скрытный. Тот, кто не хочет враждовать напрямую, действуя из-под тишка. Я думаю, что сумасшедшая собачница лишь шестерка а ее действиями руководит кто-то более сильный. И такие подозрения у меня из-за татуировки. Ведь насколько я понимаю, те люди, на которых она набита, теряют рассудок. Вот это, видимо, его потеряло, напав на планету. Довольно быстро я догадался, что бежит она не к главному выходу. Оно и логично. Именно там ее могут поджидать мои люди. Собачница направлялась в противоположную сторону, и я пока не понимал, куда именно. Наверное, там есть дополнительные двери или что-то подобное. «Сука!» От неожиданности выругался я. На очередном повороте, когда я преследовал незнакомку, на меня вылетел серп. От неминуемой смерти спасло лишь то, что при беге я всегда держал кувалду перед собой. И по итогу вышло так, что изогнутое оружие лязгнуло обоек. Немного опешив, я не сразу понял, что собачница скрылась. Она бросила серп и убежала без него. Погнавшись следом, по итогу выбрался на улицу с черного хода планеты. И... ее уже не было. Вокруг высились заборы, неподалеку по трассе ездили машины. Через трассу располагался лес. Неизвестно, в какую сторону она побежала. Если в лес, то мне вряд ли уже удастся ее нагнать. Тем не менее, я еще некоторое время побегал вокруг здания, пытаясь высмотреть незнакомку, но след ее простыл. По итогу вернулся к главному ходу, где меня ждал единственный из выживших парней. Он сидел на лавке, уткнув голову в ладони. Уже скоро подъехал Антон с остальными. Из пяти машин вышли люди, но никакого толку от них уже не было. Я приказал заняться осмотром торгового центра. Все еще оставался шанс, что кто-нибудь выжил. Антон отправил на задание человек 10, а вместе с ним мы поехали обратно в поместье. Тут же созвал экстренное собрание, на котором присутствовал Антон со своими заместителями, Анатолий и еще несколько людей с нашего рода. Маму беспокоить не стал. «Есть что сказать». Я стоял по центру просторного кабинета, оглядывая собравшихся. «Из людей, что первыми выехали на место, выжили лишь трое», — сказал Антон, виновато опустив голову. «Ага, значит, кроме того молодого парнишки выжили еще двое. Это, безусловно, радует. Но вот все остальное...» «Не удалось выяснить личность той девушки с серпами?» — спросил я. «Какой еще девушки? С непониманием на лице спросили сразу несколько человек. Я повернулся на Антона. «Хотите сказать, что не видели главную собачницу?» Антон покрутил головой. «Мы еще не смотрели камеры, так что нет. А что за девушка?» «Хм...» Я почесал подбородок. Высокая, с длинными черными волосами, одета в кожаное белье и длинный плащ. Пыталась убить меня серпом на цепи. «Точно», — ответил Антон. «Как раз пару минут назад мне сообщили, что на втором этаже обнаружили странное оружие. СЕРП!» Задумчиво произнес Анатолий. Тебе известно, кому он может принадлежать? Я вопросительно поднял бровь. Еще не уверен, но... Он достал из кармана телефон и, поднявшись, отошел к двери. Перед тем, как кому-то позвонить, сказал... Сейчас кое-что проверю. Мы прождали максимум минуту, и Анатолий вернулся на свое место. Мои опасения подтвердились. Ну... Господин. Анатолий пристально посмотрел мне в глаза. «Так как вы еще не в курсе всех связей нашего рода, то, должно быть, вам неизвестно о роде Серпуховых?» «Хм, да. О Серпуховых ничего не слышал. А кто они?» «Одни из хороших друзей нашего рода», — с прискорбием произнес старик. «А Ксения? Это дочь патриарха Станислава. Она пропала уже несколько дней назад, и больше ее не видели. Ты хочешь сказать, что эта Ксения — та самая собачница?» «Устроившая хаос в нашем торговом центре?» «Информация требует подтверждения», — парировал Анатолий. «Но, судя по вашим рассказам, я почти уверен, что это она». «Да, друзья нашего рода на нас нападают. Какого черта?» «Какие у нее могут быть мотивы?» — спросил Антон, и я заметил, как он сжимает свой черный галстук. «Абсолютно никаких», — произнес Анатолий. «С Серпуховыми у нас всегда были отличные отношения». «Если честно, теперь я в растерянности. Они ведь даже в кровной вражде не состоят. Ты ведь помнишь...» Обратился я к Анатолию. «Что две недели назад случилось на кирпичном заводе?» «Разумеется, господин». «Так вот, на директоре завода я видел ту же татуировку, что и у Ксении Серпуховой». «Какая еще татуировка?» произнёс Антон. «Розовая бабочка. Мне кажется...» «Нет, я уверен, что тут есть закономерность. Сначала директор нашего завода ни с того, ни с сего сходит с ума и ополчается на нас вместе с гигантскими пауками. Потом хороший друг нашего рода совершает безжалостное нападение на торговый центр. И у обоих людей есть эта татуировка. Хотите сказать, что у нас помимо Кощеевых появился еще один серьезный враг? предположил Антон. Именно так вздохнул я. И, судя по всему, он еще более опасный хотя бы по той причине, что он скрывается. Господин! обратился ко мне Анатолий. Вы уже пытались что-то выяснить по этому поводу? Конечно. Но о розовых бабочках в таком ключе ничего не удалось найти. Так что теперь и вы. Я кинул взором присутствующих. Подключайтесь к поиску информации. Нужна хоть какая-то зацепка. Да, господин! почти хором ответили присутствующие. Мы сверили часы. Обсудили также и планы, касающиеся подготовки магов к решающей битве против Кощеевых. Да, закончили собрание. На данный момент больше нечего было обсуждать. Требовались только действия, причем быстрые и решительные.